Граждане один за другим явились на двор приказной избы, служившей вечевой площадью. Глаза их были мутные и красные, лица опухли. Они зевая и почёсываясь, смотрели на человека в картузе, в старом голубом кафтане, важно стоявшим на крыльце приказной избы, и старались припомнить себе черты его, когда-то ими виденные. Староста Трифон и земский Авдей стояли под линего без шапки с видом под обострастие и глубокой горести. Все ли здесь? спросил незнакомец. Все ли ста здесь? повторил староста. Все ста, отвечали граждане. Тогда староста объявил, что от барина получена грамота и приказал земскому прочесть её во услышание мира. Авдей выступил и грамогласно прочёл следующее. Нота Бенне: "Грамоту грозновящую сию в списах я у Трифана старосты у него же хранилась она в Кивоте вместе с другими памятниками владычества его Донгарюхиным. Я не смог отыскать его любопытного письма. Трифан Иванов, вручитель письма его поверенный мой" едет в отчиду мою село Горюхино для поступления в управление Онова немедленно по его прибытию собрать мужиков и объявить им мою барскую волю а именно приказание поверенного моего им мужикам слушаться как моих собственных а всё чего он не потребует исполнять беспрекословно В противном случае имеет он поступать с ними со всей возможную строгостью. К сему понудило меня их бессовестное непослушание и твоё Трифан Иванов, плутовское потворство. Подписано Н.Н. Тогда поверенный растопыри ноги наподобие буквы Хера и подбочась наподобие Ферта произнёс следующую краткую и выразительную речь Смотрите же вы у меня, не очень умничайте. Вы, я знаю, народ избалованный, да я выбью дури из ваших голов, не бойсь, скорее вчерашнего хмеля. Хмеля ни в одной голове уже не было. Горюхинцы, как громом поражённые, повесили носы и с ужасом разошлись по домам. правление приказчика. Приказчик принял бразды правления и приступил к исполнению своей политической системы. Она заслуживает особенного рассмотрения. Главным основанием оной была следующая аксиома: чем мужик богаче, тем он избалованнее, чем беднее, тем смиρνее. Вследствие сего Приказчик старался о смиренности вотчины, как о главной крестьянской добродетели. Он потребовал опись крестьянам, разделил их на богачей и бедняков. Первые недоимки были разложены между зажиточных мужиков и взыскаемы с них со всей возможной строгостью. Недостаточные и празднолюбивые гуляки были немедленно посажены на пашню. Если же по его расчёту труд их оказывался недостаточным, то он отдавал их в ботраки другим крестьянам, за что сии платили ему добровольную дань, а отдаваемые в холопство имели полное право откупаться, заплатив сверх недоимок двойной годовой оброк. Всякая общественная повинность падала на зажиточных мужиков. Рекрутство же было торжеством к ростолюбивому правителю, ибо от оного по очереди откупались все богатые мужики, пока, наконец, выбор не падал на негодяя или разоренного. Примечание. Посадил окаянный приказчик Антона Тимофеева в железы, а старик Тимофей сына откупил за сто рублей. А приказчик заковал Петрушку Еремеева, и того откупил отец за шестьдесят восемь рублей и хотел окаянно исковать Леху Тарасова, но тот бежал в лес, и приказчик о том вельми крушился и свирепствовал во словесах. А отвезли в город и отдали в рекруты Ваньку-пьяницу. Донесение горюхинских мужиков. Мирские сходки были уничтожены. Аброк собирал он понемногу и круглый год с ряду. Сверх того завёл он нечаянные сборы. Мужики, кажется, платили и не слишком более противопопрежнего, но никак не могли ни наработать, ни накопить достаточно денег. В 3 года Горюхино совершенно обнищало. Горюхино приуныло. Базар запустел. Песни Архипалысова умолкли. Ребетишки пошли по миру. Половина мужиков была на пашне, а другая служила в батраках. И день храмового праздника сделался, по выражению летописца, не днём радости и ликования, но годовщиною печали и поминания горестного.